Глава 91 С кислыми физиономиями напарники побрели по залу. В любой момент сюда могли вернуться агенты майора Гастона, и тогда... «Какие будут предложения?» – спросил Барнаби. «Вообще-то мне уже есть хочется. У Гастона в тюрьме кормили хорошо», – не кстати, вспомнил Барнаби. «Кормили на убой, того и хорошо», – заметил Джек и остановился. «У меня появилась новая идея». «Какая идея?» «Нужно поймать какого-нибудь парня и забрать у него билеты». А как мы узнаем, куда собирается лететь этот парень? Да нам все равно, Рон, Либо побыстрее подальше отсюда. Ну ладно. Барнаби пожал плечами и взвесил в руке сумку с наличностью. Денег у них хватало, но пока ими нельзя было воспользоваться. Оставался еще вариант, вернуться в город. Однако делать этого очень не хотелось, город был наводнен врагами. Кстати, на ловца и клиент бежит. Он пухлый парень, видишь? Смотри, он вставляет в автомат два удостоверения, а значит берет двойной билет. «Ты прав, Рон», – обрадовался Джек, следя за тем, как Толстячок получил чек, забрал удостоверение и направился к кассе, чтобы выкупить билет. «Раз человек платит наличными, значит, у него проблемы с налоговой службой», – уверенно произнес Джек. «С чего ты взял?» «Я как-никак частный сыщик, Рон, и в таких вещах разбираюсь». Судя по его виду, парень приступает, однако карточки нет, значит, получает наличными, обходя налоги. «Мы это против него и используем». «И где ты хочешь это использовать? Будешь шантажировать его прямо здесь?» Может, лучше вытащить билет у него из кармана? Вот этого, к сожалению, я делать не умею. Но толстый парень обязательно захочет чего-нибудь выпить, а потом направится в сортир. Опять в сортир? Ничего не поделаешь. Все самые важные дела в этом порту решаются в сортире. Между тем, намечен объект, пересек зал и подошел к такой же, как он сам пухлой подружке, разодетой, как деревенская проститутка. Они взяли зарок и счастливо заулыбались. «Мне кажется, он парень прижимистый и разорется, когда будем отбирать у него билеты. Знаю я эту публику, он за деньги удавится». «А мы не будем отбирать. Мы ему компенсируем стоимость билетов». «Ну и запугаем, конечно, чтобы не болтал». Толстый чмокнул подругу в щеку и пошел прямо на охотников. «Ну что я тебе говорил? Он или пить идет, или прямо сразу в сортир», – сказал Джек. Объект прошел совсем рядом, задержался возле автоматов с пончиками, но, оглянувшись на подругу, пошел дальше. Видимо, она запрещала ему есть много сладкого. «Он и дорогу знает», — заметил Барнаби. «Конечно. Небось уже раз пять бегал. Просто мы его не замечали». «Нам его, наверное, оглушить придется», — предположил Барнаби. «Не придется. Я его как следует запугаю», — уверенно сказал Джек. Как только парень скрылся за дверью туалета, охотники поспешили за ним следом. Они вошли, когда толстяк расстегивал штаны, стоя перед писсуаром. Барнаби распахнул свободную кабинку, а Джек схватил несчастного сзади и, зажав ему ладонью рот, подтащил к унитазу. Рон шмыгнул за ним и закрыл кабинку. Толстяк мычал и брыкался, но Джек был сильнее. «Тихо!» – сказал ему на ухо. «Мы из самой главной разведки, понял?» Толстый перестал брыкаться и кивнул. «Нам нужна твоя помощь, понял?» Пленник снова кивнул. «Сейчас мы заберем твои билеты, но возместим их полную стоимость, понял?» Толстый опять кивнул. Из кармана пленного Джек выудил билет и, посмотрев время отправления, сказал «После нашего ухода ты должен простоять здесь еще час. Так надо для конспирации. Понял?» Пленник кивнул. Джек снова глянул в билеты. Тот оказался недешевым – 2100 батов. Впрочем, торговаться не приходилось. К тому же у самой главной разведки деньги водились. двадцать 21 сотню, Джек помахал ими перед носом пленника, а затем отпустил их ему в карман. Было заметно, что толстяка это успокоило. «Через час ты выйдешь из кабинки и отправишься по своим делам. Ты не должен никому рассказывать о нашем разговоре, иначе мы убьем тебя и твою женщину». Парень вздрогнул. «Да-да, мы давно следим за тобой. Нам даже известно, что ты утаиваешь доходы». Пластяк снова забился, словно его ударило током. «Ладно, мы никому об этом не скажем, если ты только выполнишь наши инструкции. Выполнишь?» Пленник отчаянно закивал и даже замычал, пытаясь выразить свою преданность, но Джек его встряхнул и он успокоился. «Итак, мы уходим и оставляем тебе жизнь, хотя по инструкции должны тебя уничтожить. Прощай». Джек кивнул Барнаби, и они выскользнули из кабинки. Покидая туалет, напарники услышали позади сдавленные рыдания. «Как ты думаешь, выдержит он там целый час?» – спросил Рон. «Не знаю, но нам уже пора на челнок». Джек спросил у служителя зала, как пройти к седьмому стартовому экстрактору. Тот и объяснил. Оказалось, что это совсем рядом, на втором ярусе. Поднявшись по эскалатору, Джек с Барнаби сразу увидели выход на посадку. У погрузочного рукава стоял сотрудник компании «Карс». Он взял протянутый билет и прочитал вслух. «Бадди Гранж и Дадди Гранж. Ага, прошу вас, господа». Подавляя вздох облегчения, напарники прошли на борт челнока и почти без сил опустились в кресло. «Что он там говорил, а?» – негромко спросил Барнаби. «Что за слова?» «Это не просто слова. Это теперь наши с тобой имена». «Понятно. Хотя на человеческие имена это мало похоже». «Куда хоть мы летим?» – Джек заглянул в билет. На Бланцельд. Это где? А я откуда знаю? Понятно. А какой класс каюты? Написано «люкс-специал». Что это значит? Не знаю. Ничего не знаю. Сейчас прибудем на место, там все увидим. Последний вопрос, Джек. Ну? Кто из нас Бадди, а кто Дадди? Слушай, давай позже выясним, а то мне немного не по себе. Наконец, минута страха и ожидания закончились. Двери челнока закрылись, и он стартовал. Захваченные своими переживаниями, Джекс Барнаби даже не почувствовали сопутствующих старту неприятных ощущений. Очнулись они лишь когда челнок пристал к орбитальному терминалу.